Наши доблестные войска, армии, флот, смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессорам. Правительство призывает граждан и гражданок Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Дверь распахнулась. В столовую вбежала запыхавшаяся Вера Николаевна. Разрыдавшись, она припала к груди мужа. В бахрах отложил поездку к гыду. Весело смеясь, еще ничего не зная, вернулись с корзиночкой черешни Гали с Магдой. Зуров, попискивая эфирным многообразием, Пытался точнее настроиться на Москву или поймать Би-Би-Си. Вдруг напал на оккупационное радио Франции. Все услыхали знакомый старческий голос. «Это Мережковский!» — крикнул Бахров. «Тихо!» — осадил Буни. Заикаясь, чуть не на каждом слове, постоянно хрипло покашливая, Дмитрий Сергеевич обращался к соотечественникам. как он выразился, задушевным, сердечным словом. Дорогие собратья, скоро нашим бедам придет конец. Наступил великий день. Он войдет в историю русского народа как лучший и самый счастливый день нашего бурного столетия. Доблестные современные крестоносцы, сметая все на своем пути, ворвались, подобно живительной бури, в мерзкое осинное гнездо, где возникла самая страшная политическая теория из всех до сих пор придуманных человеком, теория марксизма-ленинизма. Авеины светлыми лучами христианского вероучения и арийской науки идут белые рыцари прямо на Москву, чтобы там прикончить антихриста, который издевается над всеми нами и особенно над Россией. Вот уже около четверти столетия. Саловой Жанет все недоуменно молчали. Тишину нарушил Бунин. Спокойно ровным голосом он произнес: "Да Сталин быть может и антих. Но Дмитрий Сергеевич законченный подлец, совсем бога не боится, хотя жить осталось ему немного. И на белом коне не Дмитрию Мережковскому." Не даже Адольфу Гитлеру в Кремль не въехать. Тишка тонка. Теперь я понял свой сон. Этот самый Мережковский для меня умер. Знать его больше не хочу. Резко повернувшись, он выскочил из дома. Необходимо было побыть в одиночестве. Душу рвала тревога за Россию. Он ушел в лес и, глубоко уединившись, Жарко призывал помощь Христа. Все свои лишения и скорби понесу с радостью, Лишь бы устоять нам, устоять России В борьбе со злобной силой адовой, посягнувшей на нее, смилуйся, Господь, Наконец над Родиной, испытавшей столько бед. Все теперь переменится в его жизни. Трудно, ох, как трудно старому писателю, знавшему блестящие времена, переживать лютый холод в ганет, скверную пищу, домашней неурядице. Но главное, что станет болью его жизни, тревога за Россию, и ничто с этой болью не сравнится. Спустя годы всплывут некоторые подробности эфирного срама Дмитрия Сергеевича. Талантливая Ирина Адоевцева, оставившая интересные мемуары, хотя и несколько субъективные, летом 41 первого года жила по соседству с Мережковским в курортном Биареце. Она писала «Положа руку на сердце, утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его». Мережковский называл Гитлера «маляром», воняющим ножным потом. Юрий Терапиано позже будет утверждать, что на немецкое радио Мережковского увлекли его многолетний секретарь Владимир Злобин и какая-то иностранная дама. Они якобы считали, что подобное выступление может облегчить тяжелое материальное положение Мережковского. Гиппиус о подвиге мужа узнала слишком поздно и возмутилась им. Бедные люди, разве у столь гнусного преступления могут быть оправдания? Могут быть лишь мотивы, да кому это надо знать? Досконально известно, что когда Мережковские вернулись в Париж, от них все отвернулись, и не только в литературном мире, они стали изгоем. Виктор Мамченко, поэт средней руки, друг номер один Зинаиды Николаевны, рассказывал, что когда Мережковский узнал о зверствах гитлеровцев России, об их явных завоевательных потугах, то испытал сильное охлаждение к освободителям отчизны. Дмитрий Сергеевич скоропостижно скончался 7 декабря того же 1941 года. чуть-чуть не дожив до разгрома гитлеровцев под Москвой. На Сент-Женевье-в-де-Буа, русское кладбище под Парижем, пришли лишь несколько человек. В глинистой яме высоко стояла вода. Когда могильщики опускали гроб, он неловко бултыхнулся, вызвав брызги. Капли долетели до бедной Гиппиус, упав на ее пальтишку. Она вскрикнула и без чувств повалилась на руки Злобину рядом стояв. С этого момента Зинаида Николаевна несколько тронулась головой.